Глава двадцать четвертая «Уже никто не спрашивал, хочу ли я принять этот навык?» «Предустановлено, значит, получите и распишитесь. Тогда хотя бы применяем!» Я пропустил еще один удар от голограммы, словно разрывной снаряд врезался под лопатку, хотя это был всего лишь меч двойника. Полупрозрачное лезвие появилось перед глазами, пробив Ориджа насквозь. Система затянула экран красной пеленой. Но я все-таки потянулся и мысленно активировал навык. Время замедлилось, не знаю, на самом ли деле или только в моем воображении. Но наконечник копья, летевший мне в визор, потерял скорость, а потом и совсем застыл. Он дрожал, пытаясь сдвинуться, всего в паре сантиметров от моего лица. Края трепетали, будто его овтекает воздух на очень большой скорости. Усилием воли я переключил картинку на дальний план и в потерявшем краске окружении отчетливо разглядел красный огонек в оболочке Фоггера. Может, это и есть сознание, а может, просто то самое ядро управления дроидом. Я буквально продавил виртуальную кнопку и, наконец, активировал навык. Увидел свечение, поднимающееся из моей груди, а потом яркий луч, словно что-то во мне собралось в комок и выстрелило. Луч с громким свистом, настолько громким, что даже тревожная сирена системы заткнулась. Вылетел из Ориджа, раскачал насквозь и копье, и голограмму, не причинив им никакого вреда, и лобовое стекло пикапа, а затем влетел в голову Фогеру, изображавшему труп на пассажирском сиденье. Не знаю, чего я ждал. Может, взрыва? Такой силы, чтобы шлем Фоггера разлетелся на куски, заполнив салон брызнувшими во все стороны микросхемами. Или наоборот, что голову сплющат так, что визор замнет в ухо. Или хотя бы маленькую круглую дырочку во лбу с дымком и запахом паленого пластика. Фигу. Вместо всего этого выскочило системное окно доступа. За пол секунды промелькнуло несколько сотен кадров от замочка и полосы загрузки до мельтешающих в переборе символов и развертывания взломанных файлов. Капец! Кажется, я взломал Фогера. А дальше произошло совсем уж странное. Луч расщепился на несколько тонких линий, которые паутинкой прыснули в разные модули Фогера. Управлять я им не мог, только затаяв дыхание, смотреть на то, что мелькает перед глазами. Карту области с маркерами сменили какие-то графики и данные символов. Сплошным потоком побежали строськи логов, а также отдельные видеофрагменты, снятые в мастерской. Совсем какие-то бытовые. От ремонта транспортников до складирования трупов в морозильную камеру. Следом несколько кадров где-то в заснеженных пустошах. Работа с буром, взлом гробницы. Такое ощущение, будто я в кратковременную память провалился. А потом и в навыки Фогера я узнал иконку Иллюзии, или как я попросту называл его Двойника. Там развернулась такая разветвленная ветка, что я опешил. У меня и навыков-то было меньше, чем улучшений в одной ветке у Фогера. И тут снова появилась полоса, похожая на загрузку, только еще динамично меняющиеся символы, будто это скорость. Черт! Это не загрузка, это копирование! Я боялся поверить в то, что видел. Неужели я научился копировать навыки? А, нет. Все-таки не копирую. Никакое это не копировать ставить. Капец. Я, похоже, его вырезаю. По мере продвижения шкалы прогресса иконки в системе Фоггера исчезали, а у меня появлялись. Я моргнул, и копье перед визором медленно стало отдаляться. Моргнул еще раз, и клинок, все еще торчащий в груди, медленно пополз назад. «Черт, а все еще больно!» Когда клинок с последним болевым толчком вынули из моей лопатки, я не выдержал и рухнул на землю. Просто сел, оглядываясь на окруживших меня голографических двойников. «Охренеть!» Я потряс головой и снова проморгался. «С трех сторон на меня смотрели двойники Ассасина. Мои двойники!» Помимо того, что преобразилась форма, изменилось и оружие. И мой клинок, и мой меч, и мой гарпун. Мне не потребовалось заглядывать в окно своих навыков. Мозг просто на инстинкте сам нащупал новую команду. Все было настолько естественным, что я просто махнул рукой в сторону пикапа. Валим его! Прошептал я и устало откинулся на землю. Еще и руки раскинул, глядя в небо и ловя снежинки, падающие на визор. Энергии в Оридже осталось меньше пяти процентов. Судя по логам, сначала проснувшийся навык разом съел треть запаса, а потом его применение истратило почти половину, а остальное ушло на компенсацию драки. Я посмотрел ветку навыков и довольно улыбнулся. Похоже, сразу несколько уровней разом хапнул. Теперь я мог создавать сразу трех двойников, миксовать оружие и менять им образ. Правда, сейчас образ был только мой, а дальше как и с адаптивной маскировкой. Сначала изучи образец, потом используй. Энергия медленно втягивалась из окружающей мерзлоты, по капельке наполняя аккумуляторы. Услышав скрежетый звон битого стекла со стороны пикапа, я уже хотел проверить, как там справляются мои иллюзорные киллеры, но тут прилетело сообщение о полученном опыте, и уровень заряда подскочил сразу на пару процентов. Следом послышался хруст снега, и надо мной склонилась голова Страйкера. Что, запыхался? – спросила Мета. Ага, норматива выполнял, притомился четко. Я махнул рукой. Небо не загораживай, картинка хорошая. Там вообще-то буря идет с юга, – заметил Страйкера и тоже посмотрел на небо. Часа через два будет здесь. Мы уже уедем, собирая пока все. Домой. «Нет, проверим одну точку, которую Фоггеры еще не вскрыли», — ответил я, разглядывая карту, перехваченную у Фоггера. Нашел на ней мастерскую, обозначенную как временный лагерь. Недостроенный завод, откуда вылезли наши враги. Какую-то точку, откуда как раз вернулись Фоггеры. И еще одну, так сказать, помеченную, но не перечеркнутую. «С машинами что делать будем? Здесь оставим?» Настроим автопилот и отправим к тридцать седьмой, хотя бы до аномалий, а там встретят. Минут пятнадцать меня никто не беспокоил, я так и не выходил из синхронизации, но при этом находился в каком-то странным расслабленном полузабытии медитации, типа отдыхал. Еще раз посмотрел видео из логов Фогера, они просто подтвердили часть гипотез. Три отряда уже давно уехали и потерялись где-то ближе к центру сектора, а те, кто остался в мастерской, должны были вскрыть еще одну нычку фоггеров, а потом, видимо, догонять своих. Мета шуршала вокруг, то выгоняла машины из мастерской, то грузила в них все полезное. Про возможных владельцев мы, конечно, уточним, но что-то мне подсказывало, что если такие и найдутся, то свою причастность они, ха, наоборот, будут отрицать. Алекс! крикнула Мета. В ее голосе послышалось напряжение. Нужна помощь! Я поднял голову и увидел, как Мета пятится от открытого кузова пикапа. В руках она держала оружие, но стрелять пока не торопилась. А из кузова тем временем послышалась какая-то скрипучая металлическая возня. Машина пошатнулась и на снег выпрыгнуло нечто похожее на моего краба, только раз в пять крупнее, где-то на уровне нашего типового сорта. «Черная скайкрафтовая броня с прожилками, светящимися красным светом. Шесть мощных лап и вытянутое тело, больше похожее на креветку или скалопендру, нежели краба». Дрон в нерешительности потоптался на месте, а потом повернулся ко мне, демонстрируя плоский бронированный лоб и молотилку из лезвий, заменяющую ему пасть. «Алекс», — прошептала Мета по рации, «как он бросится на тебя, я его в спину расстреляю». — Стой, есть шанс, что эта потеряшка еще не запрограммированная, — ответил я, изучая показания сканера. — Идентифицирую дроида средней формы, — подключилась искорка. — Класс и БАД, он же инженерно-боевой адаптивный дрон. Активирован режим охраны груза. Взломать этого... при виде стального монстра, конечно, другое слово на языке вертелось. — И БАДа, сможешь? — Лучше обнулить, чтобы мы на себя перенастроили. Это чуть дольше. Раскрепил дрон и полетел к пикапу. Десять минут напряженного ожидания. Мета, еще не знакомая с нашими методами, отошла на безопасное расстояние. Она немного нервничала и держала на готове флоберг. А я просто наслаждался впитываемой энергией и следил за датчиком зарядки. Наконец, красная подсветка крабопереростка сменила цвет на зеленый, а потом и вообще на белый. А потом погасла совсем. Я подошел к пикапу, краем глаза окинув сломанных фоггеров, которых Мета уже вынула из машины. Такое себе зрелище, особенно тот, с кем разобрались голограммы. И еще и добычи с них не было. Похоже, один из них успел потратить сериам комплекты, пока подпитывал своих двойников. Зато машина практически не пострадала. Трещины на лобовом, полностью выбитое пассажирское окно и дырки со сколами внутри салона — это мелочи. Когда я подошел к дрону, система распознала новое оборудование, но подключиться не позволила, выстрелив аж двадцатизначную зашифрованную комбинацию из символов. «Ладно, это не страшно. Справлюсь в спокойной обстановке, когда буду на станции». Голова до сих пор была немного ватной после произошедшего. Страшно то, что искорка не загнала эту тушу обратно в кузов. Сложно представить, сколько он весит. Я погладил краба по панцирю, показывая Мете, что опасности нет, и заглянул в кузов. «Кажется, мы сорвали неплохой банк!» Первое, что бросилось в глаза, — это еще три ебада. Они лежали плотненько, на всю ширину кузова, но компактно поджав лапы. И еще в пластик какой-то вакуумный были затянуты. Практически заводская упаковка. Сверху, на гладких спинах, лежал еще один ряд боксов, в которых обнаружились разведывательные дроны. Довольно простая конструкция для фоггеров, но, видимо, эффективная. Компактные квадрокоптеры с четырьмя пропеллерами, закрытыми квадратной защитной рамой. Всего четыре штуки, и каждому прилагался комплект запчастей и зарядная станция, похожая на обрубленный монолит. Возможно, они даже в связке с крабами работали. Цвет с дизайном совпадали. Но это мы уже с Эбби вместе выясним. Уверен, что и маскировка у крабов какая-то имеется, чтобы мы могли посадить их в засаде за периметром станции. А с учетом названия и формы лап им самое место на шахте. Туда и пристроим, чтобы и охраняли, и разрабатывали. И вишенкой на трофейном торте оказался кейс, внутри которого я нашел чуть потертый и явно бы ушный бур, совсем как тот, который занимал почетное место на моем стеллаже с трофеями. Только этот был побольше и с более округлой рукояткой. Система Origen тут же сообщила о совместимости в семьдесят пять процентов. Очень даже неплохо. А остальное докрутим во время использования. Бур я сразу же отложил в сторону, как раз пригодится в нашей поездке. Осталось только решить, что делать с транспортом. Нам нужен был свободный кузов и проходимая машина. Все по законам мерзлоты. В наличии у нас теперь было четыре транспортника вместе с Пумой. Вот только грузовым мог считаться только пикап. Пришлось все-таки устроить разгрузку-загрузку, зато через час мы уже были готовы выезжать. Я связался с Хоук и дженериками. Договорился, что они подхватят наш караван. Вручную ввел координаты в груженных транспортниках, а мета удаленно запрограммировала пуму. Для успокоения внутреннего хомяка вместе с машинами я отправил хомяка внешнего, посадив его в первую машину. Проводился взглядом транспортники, убедился, что они едут прямо по маршруту, и пошел в мастерскую. Ты и этим собрался чинить пикап? – спросила Мета, когда я вернулся со хабкой разного брахла. – Мгм, кивнул я, поставил коробку на капот и достал скотч. Точнее, здесь это называлось сверхсильной, морозостойкой изоляционной лентой, но для меня скотчем. Да что ж там? Половина всего, что я когда-либо чинил, отремонтирована именно скотчем. Для начала я залепил пулевые отверстия на лобовом стекле. Понятно, что в дроидах нам сквозняк не страшен, ну и лишний снег тоже не нужен. Потом достал несколько пластиковых дощечек и приладил их к выбитому окну. И как следует замотал все скотчем. Залез в машину, выкинув битое стекло. Пригладил там порванную обивку и только после этого пригласил Мету внутрь. «Так куда едем?» — спросила девушка. «На границе секторов есть такое место, называется Долина Солнечных Кристаллов». Я развернул карту на приборной панели. «Со стороны нашего сектора там ничего нет, а вот соседи пытаются что-то добывать. Нам туда». «Хм, слышала про это место», — хмыкнула Мета. «Но как-то мало хорошего». Я еще раз бегло просмотрел маршрут. Несмотря на поэтичное название, я вообще ничего хорошего не слышал и не читал справках про шультров, которые изредка сюда наведывались на охоту. Помимо периодически наползающих аномалий, вся местность была утыкана острыми ледяными камнями, и откичестокол, который становился причиной гибели охотничьих экипажей или редких частных транспортников, не все сканеры могли обнаружить безопасный проезд. Так что народ либо не мог далеко заехать, либо уже не возвращался. Но смельчаков на первых этапах освоения сектора было достаточно много, особенно оригиналов, которые хотели быстрой прокачки. Монстров всех видов и типов там было с избытком. Мы подъехали к холму и стали взбираться наверх. Долина солнечных кристаллов еще не началась, а на сканере уже во все вспыхивали красные маркеры. «Алекс, вижу справа!» — воскликнула Мета, схватила Айсмастер и, заметавшись между лобовым и залепленным окном, мытюкнулась. «Тормозни-ка, я назад пересяду!» Страйкер выскочил из машины и открыл огонь по бегущим четвероногим монстрам с крупными пастями и чешуйчатыми пластинами на хребтах, как будто над животным проводили эксперименты по вживлению инородных элементов. В зеркале заднего вида появились еще трое. Лохмато-чешуечатые, не то волки, не то кабанчики, проводили нас взглядом, пока Мета пересаживалась. Но как только мы тронулись, они тоже одновременно бросились за машиной. Еще один с твоей стороны! крикнула Мета, когда дорога повела вдоль огромных валунов. Даже два! Я открыл окно, подпустил их поближе и отстрелялся из крафт-компакта. Первого монстра отбросило, а второй, наоборот, кубарем покатился под колеса. Пришлось немного притормозить, и в этот момент с плато над нами на крышу пикапа приземлилось что-то тяжелое. Острые когти звякнули о железо. Вот же дрянь! – выругалась Мета. Крышу скотчем ты не починишь. Тормози! Ты меня недооцениваешь! – мямкнул я, но все-таки дал по тормозам. Пикап дернулся, а с крыши на капот слетело совсем лохматое нечто. Бабтейл, снежный человек? Какой-то шерстяной мешок, облепленный сосульками? Уточнить я не успел. Мета уже высунулась из окна больше, чем наполовину, и расстреляла весь комок. «Надо уходить от скалы!» — крикнул я и выкрутил руль, набирая скорость. А перед машиной с неба, как переспелые фрукты, начали шмякаться лохматые шарики. Один все-таки попал под колеса, но пикап, похрустев костями и льдом, переварил ее. Но не следующих двух. Две махнатые кляксы слиплись вместе с еще большим громким хрустом, чем другие ломались, и ударили нас в крыло. Машина развернула, сдвоенный гибрид распался. Я заметил ледяную арку в горе и погнал туда. Если уж от горы не уйти, то хотя бы в гору. Подготовил сразу три пирамидки и, когда мы влетели в узкий туннель, скинул их на дорогу. За спиной рвануло так, что пикапаш подпрыгнул. Проем обрушился, завалив преследователей, а по стенам чуть ли не обгоняя нас побежали трещины. Классные у тебя девайсы, воскликнул Амета. Это штатные, всем такие выдают. Эксклюзив, но тебе выдам, ответил я и начал снижать скорость. Остановил машину и прогулялся до завала и обратно, не найдя никакой жизни на сканере. Потом изучил стены и особенно трещины. Что-то гудит глубоко в стене, но обвал маловероятен. Так, я вернулся к Мете. Перекус, перекур, пересон по очереди, а потом дальше двинемся. Немного еще осталось.